Глава 9. Способность рассуждать относительно здраво вернулась к Дирту в тот момент, когда он достиг вершины сторожевого холма. Возможно, камни, выстроившиеся в круг, обладали какой-то магической силой, воздействующей на мятежный разум. Или вид хорошо знакомого места заставил мысли вернуться в обычное русло. И пусть они норовили перехлестнуть через берега, но это уже куда лучше, чем паническое безоглядное бегство, когда ветви хлещут по облепленному паутиной лицу, а в голове лишь страх и отчаяние. Вопрос, что делать, перед Диртом не стоял. Надо как можно быстрее вернуться в Хеннигвиль и попытаться помочь Керити. Хотя разум понимал, что это бесполезно, сердце говорило иное. Да и другие люди нуждаются в его помощи. марты как дети, в таких ситуациях им нужен кто-то сильный, взрослый. Смешно, но именно ему, вчерашнему мальчишке, придется играть эту роль. Дирт не представлял, каким образом станет действовать, но твердо понял, второй попытки у него не будет. Попадаться больше нельзя, в схватке лицом к лицу у него нет ни шанса. Эти звери убивают людей без малейших колебаний и делают это умеючи. Его спасло чудо. На чудеса полагаться не стоит, да и тенденции к повторениям у них нет. Ножа у Дирта больше не было, колун остался далеко, да и слишком тяжел, чтобы использовать его как эффективное оружие против закованных в броню врагов. В руке Дирт почему-то сжимал арбалетный болт. С трудом вспомнил, что эта короткая стрела просвистела возле левого уха, сшибая ветви кустов, теряя при этом силу, после чего вонзилась в подгнивший ствол упавшей сосны. И он зачем-то прихватил трофей, нагнувшись на бегу. Увы, это не оружие. Лук висел на месте, под горизонтальной плитой, покоившейся на двух плоских столбах. Колчан со стрелами тоже никуда не пропал, что неудивительно, ведь кроме дирта и зверей на вершине сторожевого холма никто не появлялся. Олени и волки не станут трогать оружие, а зубастая мелочь, грызущая все на свете, в том числе и дитеву, не доберется. Натянул лук, хозяйственно сунул в колчан трофейный болт, совершенно не задумываясь о том, что делает. Руки работали без участия разума. Уже на полпути вниз очнулся, начал передвигаться невспугнутым лосем, а не ступая на сухие ветки, используя заросли кустов в качестве укрытия, внимательно вглядывался во все стороны. Вспомнил, что он охотник, а не какой-нибудь рыбак или землепашец. А когда впереди засветлела опушка, присел, замер, с минуту прислушивался к звуковому окружению. «Где-то невдалеке кричат». Звякнул металл, что-то густо дымит, и это не похоже на очаг или печь. Но на окраине Хенигвилля вроде бы тихо. Чуть ли не ползком добрался до обрыва, высунул голову, бросил взгляд вниз. Тела Фроди и Бруни на месте, а вот труп мордоворота, в котором остался нож, куда-то исчез. керри никуда не пропала, лежит все там же, в той же позе. Между домами промелькнула тройка незнакомых мужчин. Один в рубахе из железных колец, двое в тяжелых кожаных куртках, местами обшитых пластинками металла. Рука была потянулась к колчану, но Дирт остановил невольный порыв. Сейчас не лучшее время для мести. Оставаясь на месте, не шевелясь, проследил за троицей. На его глазах они выволокли из избы старого Свенхольма, погнали его пинками куда-то в сторону центра селения. Бедолага был слаб ногами. Вот и сейчас они подогнулись. Он упал на колени, начал было неловко подниматься, но рухнул от удара топором в шею. Зубы Дирта скрипнули. Он опять потянулся к колчану и с трудом удержался, чтобы не выпустить несколько стрел в этих тварей. «Нельзя. Надо подождать. Они не будут крутиться здесь вечно». Троица, проверив заброшенный еще в позапрошлом году дом, прошла мимо тела старика и вскоре скрылась с глаз. Выскочив из укрытия, Дирт рванул вниз, едва удержавшись на крутом склоне. Из-под ног вывернулось несколько камней. Покатились, опережая, один стукнул Керриту по руке, и пальцы девушки шевельнулись. «Жива!» Присев, Дирт осторожно ухватил ее двумя руками под грудь и поясницу, попытался приподнять. Было неудобно, и он чуть поменял хватку. Переворачивать тело боялся. Лерт Далсер учил, что вынимать стрелу из раны следует только тогда, когда под рукой есть перевязочные материалы и чистая вода, а сам ты полностью уверен, что это не навредит. Уверенности у Дирта не было, и всего прочего тоже. Он уже почти забрался наверх, когда Керита еле слышно простонала. «Терпи», — запинаясь не своим голосом, произнес он. «Я быстро, чуть-чуть потерпи». Как он не старался, положение тела менялось. Оно прогибалось, и все это бередило рану. По-хорошему, прежде чем двигать Керриту, следовало избавиться от глубоко засевшего болта, но он боялся даже думать об этом и не представлял, что будет делать дальше. Опушка осталась за спиной, и он начал торопливо подниматься вверх по склону. Керрита не тяжелая, но и он не такой уж силач, чтобы долго ее тащить, тем более с такой аккуратностью. Надо срочно найти удобное место, где можно укрыться. Чистый сосновый лес, без кустов и молодой поросли, не богат на такое. Укрытие Дирт нашел у корней огромной сосны, вывороченной на позапрошлой неделе во время шторма. Хвоя не успела пожухнуть, казалось, что дерево упало не далее, как час назад, да и в яме не осыпались склоны, земля выглядела свежей. Прислонившись спиной к удобно выпирающему корню, Дирт осторожно на весу перевернул Кериту на бок и, уложив ее себе на колени, попытался придумать, что можно сделать в такой ситуации. В голову не приходило ничего хорошего, лишь обрывки каких-то донельзя тревожных мыслей, приправленных всеми оттенками с трудом подавляемой паники. Девушка неожиданно шевельнулась, чуть повернула голову, показав глаза, переполненные невыносимой мукой. Еле слышно произнесла. «Дирт!» «Я тут, Керита! Сейчас помогу, все будет хорошо!» – зачистил он. «Дирт! На спину положи!» «Тебя?» Ответа не было, да и он не требовался. Но Дирт не представлял, как это можно сделать, ведь из спины девушки так и торчал болт, а под давлением тела он неизбежно воткнется еще глубже. Пришлось сделать это все так же на весу, напрягая руки. От нервного и физического напряжения лоб усеяли бисеринки пота. Сливаясь вместе, они скатывались вниз, приходилось часто моргать, стряхивая их с ресниц. Осторожно опустив девушку на колени, он облегченно вздохнул. «Все, Керита, теперь лучше?» Ответа не было. И жизни в глазах Кириты тоже больше не было. Какое-то время он не верил в происходящее, продолжал говорить с ней и пробовал проверить пульс на запястье, как его учил Лэр Далсер. Даже дул ей в лицо и осторожно хлопал по щекам. Но жизнь не возвращалась. Покойников Дирт видел лишь со стороны. Старухи Хенегвиля не подпускали мужчин ко всему, что связано с прекращением человеческого существования. Забота сильного пола собрать дрова для погребального костра и вырыть могилу для того, что не заберет огонь. После чего можно издали наблюдать за таинством погребения, дожидаясь момента, когда позовут на поминки. Но он много раз убивал самых разных животных и заметил, что с ними всегда все одинаково. А если верить Лерду Далсеру, то в этом отношении отличий от людей у них нет. Дирт, наконец, смог понять, что ничего делать больше не надо. Кериты больше нет. Осознание этого факта сделала бессмысленным все его попытки добиться от нее проявления хоть каких-нибудь признаков жизни. Голова очистилась, он просто перестал думать. Сидел в одной позе, не сводя взгляда с грязного, неприятно заострившегося лица той, о которой так мечтал, связывая с ней смутные, но безусловно великие планы на будущее. «Керри ты больше нет и не будет», А ее убийцы сейчас хозяйничают в Хенигвилле, с хохотом продолжая убивать его соседей. Осознав это, Дирт в один миг превратился в сгусток чистого бешенства. В памяти мгновенно всплыли рожи убийц, их хохот и крики «Беги, давай беги, беги!» Уложив Керриту на землю, он выскочил из ямы, помчался было вниз, чтобы там, на краю обрыва, начать опустошать колчан, одновременно в ярости выкрикивая слова, за которые даже взрослые мужчины могли схлопотать черпаком по голове от неугомонных старух, следящих за всем на свете, в том числе и за чистотой языков. Но остановился, не успев сделать и шагу. Замшелый камень. Один из многих усеивавших склон медленно поднимался над землей. Выглядело это так дико, что Дирт замер и даже дышать боялся, глядя на это чудо. Зависнув на высоте человеческого роста, булыжник начал разворачиваться вокруг своей оси, продемонстрировав вырезанный на боку хорошо знакомый знак – глаз, вписанный в треугольник. А затем от взбесившегося камня в разные стороны протянулись дюжины две тончайших, еле слышно жужжащих молний. Ударяя поблиз лежащим булыжникам, они заставили их выворачиваться, взмывать над землей, медленно подниматься, кружась хороводом вокруг первого камня, отмеченного черным резцом Лерда Далсера. Дирт, заметив тот самый знак на главном камне, обернулся и увидел неподалеку такую же картину, а затем еще и еще. Это происходило по всему склону. Помеченные камни, которые Лэрд Далсер годами устанавливал вокруг селения, начали двигаться, вовлекая в процесс валуны, которым он даже не прикасался. Лэрд скупо делился своими тайнами, но один из разговоров Дирт помнил. — Зачем мы таскаем эти камни, да еще в такую погоду? — Гроза, Дирт, гроза приближается. Новорожденные впитают ее силу, им не помешает лишний поток энергии. — А зачем камням сила? — Это не просто камни, это часть целого. — Какого такого целого? — Всему свое время. Дирт вздохнул. — Я мокну под дождем, сам не зная ради чего. — Узнаешь. Придет время и узнаешь. А когда оно придет? Если увидишь, что эти камни начали летать, беги, что есть духу прочь от Хеннигвилля, и не показывайся там, пока они не упадут. А что это будет означать? Зачем им летать и падать? Это будет означать, что Хеннигвиль мертв, и я, скорее всего, тоже. Лерт Далсер был странным и не всегда приятным человеком, Но в числе его недостатков не числилась лживость. И он учил Дирта никогда не врать, а если неугодную правду невозможно скрыть, подавать ее таким образом, чтобы она казалась неочевидной. Но с этим как раз все ясно. Раз камни взлетели, надо бежать. Вновь забросив лук за спину, он спрыгнул в яму. Странно, но мертвая Керет оказалась гораздо тяжелее, чем живая. Однако у него не возникло даже мысли ее оставить. Каждый день Лэрд Далсер изготавливал один камень. Год за годом, без перерывов. Около двух-трех недель камню предстояло лежать на полке в сарае, поставленном на краю берегового утеса специально для этой цели. Там не росла трава, не было ни горсти земли, и на твердом граните легко было вырезать нужные символы и линии структур магического контура, собирающего силу во время бурь и гроз, а также от невидимого глазу эфирного мира, сосуществующего с тем, в котором живут люди. Созревшие камни Лерт в одиночку или с помощью дирта расставлял по округе в определенной последовательности, годами создавая затейливый узор. Постепенно окрестности Хеннигвилля превратились в амулет с несложной структурой третьего уровня, питаемый весенними и летними грозами. Молнию в эту пору не редкость. Этого хватало, чтобы сохранять работоспособность на весь год. Хотя, если говорить откровенно, несмотря на ряд изобретений, сделанных при создании магического контура, стабильность его падала со временем, и поправить это можно было ценой больших усилий. 26 лет, дольше он продержаться не мог. Но Лерда Далсера вполне устраивал этот срок. Побочным эффектом являлось то, что даже самый сильный маг не мог сходу распознать, что местность является амулетом. Сказывались невероятный масштаб и слабая концентрация энергии, распределенной по широкой площади. Тысячи испещренных рунами камней взмыли одновременно. Каждый из них увлек за собой несколько десятков соседних, не отмеченных магическими символами. Такая связь не могла держаться дольше минуты-другой, но этого и не требовалось. Около трехсот тысяч камней, каждый из которых размерами не уступал голове взрослого человека, поднимались все выше и выше, стягиваясь к Хенигвиллю. Небо над селением потемнело, но мало кто обратил на это внимание, ведь день был облачным. Даже из самых наблюдательных никто и помыслить не смог в чем дело. К тому времени расстояние не позволяло разглядеть отдельные булыжники. Они образовали почти идеальный круг, сотканный из едва заметно серой пелены, похожей на кусок дорогой полупрозрачной ткани из которой шьют белье для любвеобильных дамочек при деньгах или богатых любовниках. Центр этого круга, располагавшийся над домом Лерда, был куда темнее, потому что именно здесь плотность облака была максимальной. Камни остановились на высоте, где даже самые сильные птицы не отваживаются появляться. Повисели там несколько мгновений, а затем сила, их удерживающая, иссякла. Контур выдохся, досуха исчерпав годами копившиеся запасы. И камни полетели вниз. Тело, падающее под действием силы тяжести, двигается с постоянным ускорением. С каждым мгновением скорость возрастает, и противится этому лишь сопротивление воздуха, который тормозит трением. С плотными телами, такими, как используемые Элэрдом камни, это действие менее заметно. Непрерывно разгоняясь, булыжники достигли поверхности Земли на скоростях, при которых ни крыша дома, ни палуба корабля не могли их остановить. А уж человеческое тело и подавно.